Польская война превращается во Вторую мировую. В воскресенье 3 сентября в Берлине стояла прекрасная погода. Светило солнце, воздух был чистый и прозрачен. В дневнике я записал. Такой день берлинцы предпочитают проводить в окрестных лесах или на озерах. На рассвете в британское посольство пришла телеграмма на имя сэра Найвела Гендерсона от лорда Галифакса. В ней послу предписывалось договориться о встрече с министром иностранных дел в 9 утра и передать ему заявление. Правительство Чемберлена пришло к окончательному решению. 32 часа назад оно сообщило Гитлеру, что если немецкие войска не будут выведены из Польши, то Англия вступит в войну. Ответа от Гитлера не последовало, и теперь английское правительство решило перейти от слов к делу. В течение минувшего дня английское правительство опасалось, что Гитлер намеренно тянет с ответом, чтобы оккупировать побольше польских территорий, после чего, захватив Данцик, Коридор и другие районы, договориться о мире на базе своих необычайно великодушных 16 пунктов. Об этом Шарль Корбен, французский посол в Лондоне, сообщил колеблющемуся Боне в 14.30. Чтобы избежать этой ловушки, Галифакс предложил французам объявить, что если Германия в течение ближайших нескольких часов не даст положительного ответа на англо-французское заявление от 1 сентября, то Англия и Франция будут считать себя в состоянии войны с Германией. После заседания британского кабинета вечером 2 сентября, на котором было принято конкретное решение, Галифакс предложил в полночь объявить ультиматум, срок которого будет истекать в 6 часов утра 3 сентября. Боне даже слышать не хотел о столь поспешных шагах. Французский кабинет, раздираемый противоречиями, переживал трудные времена. Нужно было принять решение относительно выполнения обязательств перед Польшей и в первую очередь перед Англией. В роковой день, 23 августа, Ошеломленный известием о том, что Рибентроп прибыл в Москву для подписания нацистско-советского пакта о нападении Боне убедил Даладье созвать заседание Совета национальной обороны, чтобы решить, что должна Франция делать дальше. Кроме премьера Даладье и Боне, на заседании присутствовали командующие трех видов вооруженных сил. Генерал Гаммелен, командующие ВМС, ВВС и еще четыре генерала. Всего 12 человек. Из протокола совещания видно, что Даладье поставил три вопроса. Первое. Может ли Франция пребывать в бездействии, если Польшу и Румынию, или одну из них, стирают с карты Европы? Второе. Как она может противостоять этому? Третье. Какие меры должны быть предприняты в настоящее время? Сам Боне, рассказав о мрачном повороте событий, Поставил вопрос, который, как он считал, останется самым важным до конца. «Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, должны ли мы оставаться верны своим обязательствам или нам следует пересмотреть их и получить таким образом короткую передышку?» После продолжительных дебатов французы в конце концов пришли к решению. «Если мы и станем сильнее через несколько месяцев, то Германия все равно окажется сильнее нас», так как к тому времени будет располагать ресурсами Польши и Румынии. Таким образом, у Франции нет выбора. Возможно, единственное решение – придерживаться обязательств относительно Польши, принятых до начала переговоров с СССР. Приняв такое решение, французское правительство начало действовать. После заседания 23 августа была объявлена тревога, в результате чего все войска на границах были приведены в боевую готовность. На следующий день призвали 360 тысяч резервистов. 31 августа кабинет опубликовал коммюнике в котором говорилось, что Франция твердо выполнит свои обязательства. На следующий день, в первый день немецкой агрессии против Польши, Галифакс убедил Боне предупредить Берлин, что обе страны выполнят свои союзнические обязательства. Но когда 2 сентября англичане предложили предъявить Гитлеру в полночь ультиматум, генерал Гамилен и французский генеральный штаб заколебались. В конце концов, именно Франции придется воевать, если Германия нападет на Запад. И ни один английский солдат не поможет французам. Генеральный штаб настоял на отсрочке всеобщей мобилизации на 48 часов. В 6 часов вечера Галифакс разговаривал по телефону с сэром Эриком Фипсом, английским послом в Париже. Британское правительство не может согласиться со срочкой на 48 часов. Отношение французов вызывает недоумение в правительстве его величества. Ситуация действительно могла оказаться угрожающей. Через два часа Чемберлен выступал в палате общин большинство членов которой, несмотря на различия в партийной принадлежности, выражали нетерпение и недовольство тем, что Британия откладывает выполнение своих союзнических обязательств. После выступления премьер-министра их терпение окончательно истощилось. Он сообщил палате, что ответ из Берлина до сих пор не получен. Если ответа так и не последует, и немцы не согласятся вывести свои войска из Польши, то правительство сочтет себя обязанным действовать. Если же немцы согласятся вывести войска, то британское правительство, говорил Чемберлин, будет склонно расценивать ситуацию как сходную с той, которая была до того, как немецкие войска пересекли границу Польши. В настоящее время британское правительство ведет переговоры с правительством Франции по поводу истечения срока их предупреждения, посланного германии говорить от имени Англии!» – прокричался скамейки консерваторов Леопольд Эмери, когда поднялся, чтобы произнести речь лидер либорийской оппозиции Артур Гринвуд. «Доколе «Да мы будем заниматься пустой болтовней, сказал Гринвуд. «Когда Британия, все, что ей дорого, и сама цивилизация находятся под угрозой. Наш долг выступить вместе с французами. В этом и состояла трудность. Выяснилось, что совсем нелегко заставить французов выступить. Чемберлин был так удручен сердитым настроением членов палаты, что вмешался в жаркий спор, заявив, «Для того, чтобы по телефону координировать с Парижем мысли и поступки, требуется время. Я пришел бы в ужас, если бы палата хоть на мгновение подумала, что заявление, которое я только что сделал, есть проявление слабости нашего правительства или правительства Франции». Далее он сказал, что правительство Франции как раз заседает по этому поводу, и сообщение с Парижа можно ожидать в течение ближайших часов. Во всяком случае, он пытался убедить взволнованных членов Палаты. Уверен, что завтра смогу дать Палате единственный ответ. Я убежден, что Палата поверит мне, что я говорю от всего сердца. О неотвратимом приближении самого тяжелого в истории Англии испытания было объявлено, как написал потом Намир со странными паузами. Чемберлин прекрасно понимал, как явствует из секретных бумаг, что будет иметь проблемы внутри собственной страны, которая переживала критический момент, что в такой ситуации его правительство может быть лишено доверия. Покинув палату общин, он немедля позвонил Даладье. Известно время звонка. 9.50 вечера. Кадаган, который тоже слушал разговор, сделал его запись. Чемберлин. Положение очень серьезное. Только что в палате все яростно выражали свой гнев. Если Франция будет настаивать на 48-часовом ультиматуме, срок действия которого начнется с завтрашнего полудня, правительство не сможет справиться с ситуацией. Премьер-министр сказал, что он прекрасно понимает, что именно Франции предстоит принять на себя главный удар Германии. Но он полагает, что сегодня же вечером необходимо принять какое-то решение. Он предложил компромисс, ультиматум, действие которого начнется в 8 утра и стечет к полудню. Баладье ответил, что пока английские бомбардировщики не будут готовы немедленно вступить в бой, Для французов лучше, если это возможно, отсрочить нападение на немецкие армии на несколько часов. Менее чем через час в 10.30 вечера Галифакс позвонил Боне. Он убеждал французов принять предложение Англии, то есть предъявить Германии в 8 часов 3 сентября ультиматум, срок которого будет истекать к полудню того же дня. Министр иностранных дел Франции не соглашался с английским предложением, Он протестовал, заявляя, что столь поспешные действия произведут утручающее впечатление. Он требовал от Лондона выжды хотя бы до полудня, прежде чем предъявлять Германии ультиматум. галифакс Правительство Его Величества не может дожидаться указанного вами часа. Сомнительно, чтобы английское правительство смогло сохранить свои позиции. Палата общин должна была собраться в воскресенье 3 сентября, в полдень. Чемберлену и Галифаксу после того, что произошло на предыдущем заседании, было ясно. Чтобы кабинет остался у власти, необходимо дать палате ответ на поставленный ею вопрос. В 2 часа ночи французский посол в Лондоне Корбен предупредил Боне, что кабинет Чемберлена может быть сложен если не даст парламенту конкретного ответа. Заканчивая разговор с Боне, Галифакс заявил, что Англия предлагает действовать на свой страх и риск. Телеграмма Галли Факса Гендерсону прибыла в Берлин в 4 утра. В заявлении, которое он должен был сделать правительству Германии в 9 утра в воскресенье 3 сентября, упоминалось о британской ноте от 1 сентября, в которой Великобритания заявляла о своей готовности выполнить обязательства, данные Польши, если немецкие войска не будут быстро выведены оттуда. Хотя это сообщение было сделано более чем 24 часа назад, говорилось далее, на него не получено никакого ответа. Более того, удары немецких войск в Польше продолжались и становились все более интенсивными. Имею честь сообщить вам, что если до 11 утра по британскому летнему времени, сегодня, 3 сентября, правительство Германии не представит удовлетворительной гарантии правительству Его Величества в Лондоне, два государства будут находиться в состоянии войны, начиная с указанного выше времени. Предрассветные часы Гендерсону нелегко было связаться с Вильгельмштрассой. Ему сказали, что в 9 утра Риббентроп не сможет его принять. Однако посол может оставить свое заявление официальному переводчику доктору Шмидту. В тот исторический день доктор Шмидт проспал. Когда он в спешке подъезжал на такси к Министерству иностранных дел, то увидел, как британский посол уже поднимается по ступенькам. Вбежав через боковой вход, Шмидт умудрился ворваться в приемную Рибентропа как раз в тот момент, когда часы били девять, и принять Гентерсона минута в минуту. «Он вошел с очень серьезным видом», — вспоминал позднее Шмидт. «Пожал мне руку, но отказался сесть, когда я ему предложил. Он так и стоял с торжественным видом посреди комнаты». Посол зачитал слух британский ультиматум, вручил его копию Шмидту, попрощался и ушел. Официальный переводчик поспешил с документами на Вильгельмштрассе. В приемной фюрера он застал многих членов кабинета, а также некоторых высших партийных деятелей, которые в тревоге ждали новостей. «Когда я вошел в следующую комнату», — вспоминал Шмидт, «Гитлер сидел за столом, а Рибентроп стоял у окна. Оба выжидательно поглядели на меня. Я остановился в некотором отдалении от стола Гитлера и медленно перевел английский ультиматум». Когда я закончила, стояла абсолютная тишина. Гиттер молча смотрел прямо перед собой. После недолгого молчания, показавшегося мне вечностью, он повернулся к рибентропу который так и остался стоять у окна. «Что теперь?» — спросил Гиттер гневно, глядя на него, как будто министр иностранных дел ввел его в заблуждение по поводу возможной реакции Англии. Риббентроп чуть слышно произнес я полагаю, Франция предъявит аналогичный ультиматум в течение часа. Исполнив свой долг, Шмидт удалился, по дороге через приемную рассказав собравшимся, что произошло. Они тоже замолчали. Потом произошло следующее. Геринг повернулся ко мне и сказал, «Спаси нас, Боже, если мы проиграем войну». Гебель стоял в углу, подавленный, погруженный в свои мысли. Все, кто находился в комнате, были крайне встревожены. В это время вездесущий Далерус предпринимал дилетантские попытки предотвратить неизбежное. В 8 часов Форбс рассказал ему о британском ультиматуме, который через час будет предъявлен правительству Германии. Он помчался в штаб-квартиру Люфтваффе, чтобы встретиться с Герингом и призвать его позаботиться о том, чтобы ответ немцев на английский ультиматум был разумным. Он предложил фельдмаршалу до 11 часов самому объявить о своей готовности прилететь в Лондон для переговоров. В своей книге шведский бизнесмен утверждает, что Геринг принял его предложение, позвонил Гитлеру и тот тоже согласился. В немецких документах об этом не упоминается. Доктор Шмидт дает понять, что в начале 10-го Геринг находился не в штаб-квартире Люфтваффе, а в приемной Гитлера. В любом случае не вызывает сомнений, что шведский посредник звонил в хорин-офис, причем не один раз, а два. В первый раз он позвонил в 10.15 утра и взял на себя смелость сообщить, что ответ немцев на ультиматум правительства Великобритании на подходе и что немцы все еще очень хотят удовлетворить британское правительство и дать гарантии не покушаться на независимость Польши. Он полагал, что Лондон рассмотрит ответ Гитлера в самом благоприятном свете. В 10.50 за 10 минут до истечения срока ультиматума он снова позвонил в Министерство иностранных дел в Лондон. На этот раз он изложил свое предложение, заключающееся в том, чтобы Геллинг немедленно вылетел в английскую столицу. Он все еще не мог взять в толк, что время дипломатических маневров прошло. Однако ему сразу же дали это понять. Галифакс твердо заявил, что его предложение не может быть принято. Правительству Германии задан конкретный вопрос, на который ждут конкретного ответа. Правительство Его Величества не может терять времени на переговоры с Герингом. После этого Далерус повесил трубку и исчез с авансцены истории. Объявился он только после войны на Нюрнбергском процессе, чтобы рассказать, как прочим и в своей книге, о своей эксцентричной попытке спасти человечество от войны. У него были благородные устремления, он действительно хотел мира. На какое-то время он оказался в эпицентре удивительных событий мировой истории. Но, как это случалось со многими другими, все вокруг было слишком запутано, чтобы он мог в этом разобраться. В Нюрнберге он сказал, что никогда не подозревал, насколько был обманут немцами. Вскоре после 11 часов, когда срок британского ультиматума истек, Рибентроп, за два часа до этого отказавшийся принять британского посла, послал за ним, чтобы вручить ему ответ правительства Германии. Правительство Германии, говорилось в нем, отказывается принять, не говоря уж о том, чтобы выполнить ультиматум Великобритании. За этим следовало пространное пропагандистское заявление, состряпанное, вероятно, на скорую руку Гитлером и Риббентропом во время их двухчасового совещания. Ответ был призван одурачить легковерных немцев, Поэтому включал в себя перечисление всех тех вымыслов, которые нам уже известны, в том числе нападение поляков, возлагал на Англию вину за то, что произошло, и отвергал попытку заставить Германию вывести свои войска, которые приготовились к защите Рейха. Далее следовало живое заверение, что Германия приняла предложение Муссолини, сделанные в последний момент, а Англия эти предложения отклонила. После всех попыток Чемберлена умиротворить Гитлера, Он бросал обвинение в адрес правительства Британии в том, что оно стремится уничтожить народ Германии. Гендерсон прочитал документ. Это полностью фальсифицированное изложение событий, как он позднее назвал его, и заметил. «Предоставим истории рассудить, кто виноват на самом деле». Рибентроп ответил, что история уже подтвердила факты. «Я стоял на Вельгенштрассе напротив райисканцелярии» когда по громкоговорителю вдруг сообщили о том, что Англия объявила Германии войну. На улице, залитой солнцем, находилось человек 250, не больше. Они молча и внимательно слушали. Когда диктор кончил читать, никто не проронил ни звука. Люди стояли ошеломленные. Им трудно было осознать, что Гитлер вверг их в мировую войну. Несмотря на то, что был выходной, Мальчишки-газетчики продавали экстренный выпуск. Точнее, я заметил, что они раздавали газеты бесплатно. Я взял одну. Это была Deutsche Allgemeine Zeitung. Первая страница пестрела заголовками, набранными большими буквами. Британский ультиматум отклонен. Англия объявила о том, что находится в состоянии войны с Германией. Английская нота требует вывода немецких войск на востоке. Сегодня фюрер отбывает на фронт. Заголовок официального отчета, казалось, был просто продиктован Рибентропом. «Меморандум Германии подтверждает вину Англии». Может, таким легковерным людям, какими были в то время немцы, казалось, что меморандум что-то подтверждает. Но в тот день это не породило враждебности по отношению к англичанам. Когда я проезжал мимо британского посольства, откуда Гентерсон и его сотрудники перебирались в гостиницу «Адлон», находившуюся за углом, я заметил одинокого полицейского у входа. Делать ему было нечего, и он прохаживался туда-сюда. Французы выжидали немного дольше. Боне до последнего момента старался выиграть время. Он все еще упорно надеялся, что Муссолини сумеет заключить с Гитлером сделку, и это позволит Франции соскочить с крючка. Он даже настаивал, чтобы посол Бельгии убедил короля Леопольда, имевшего влияние на Муссолини, воздействовать на дучи, чтобы тот, в свою очередь, оказал влияние на Гитлера. Всю субботу 2 сентября он провел в спорах со своим кабинетом, когда этого спорил с британским кабинетом. Он говорил, что обещал чана ждать ответа немцев на англо-французское заявление от 1 сентября до полудня 3 сентября и что не может нарушить данное слово. Он даже позвонил по телефону министра иностранных дел Италии, чтобы подтвердить это, но позвонил только в 9 часов вечера 2 сентября. К этому времени предложение Дучи о созыве конференции утратило всякий смысл, что Чиан и попытался объяснить. Англичане же оказывали давление на Боне, принуждая его совместно выдвинуть в полночь ультиматум Берлину. 2 сентября, вскоре после полуночи, правительство Франции приняло решение – Ровно в полночь Боне послал Кулондру телеграмму, где сообщалось, что утром он пришлет текст нового Демарша, который надлежит представить в полдень на Вельгельмштрассе. Он сделал это 3 сентября в 10.20 утра, за 40 минут до истечения срока британского ультиматума. Французский ультиматум был составлен практически в тех же выражениях, что и британский, с той только разницей, что в нем заявлялось, что Франция в случае отрицательного ответа выполнит свои обязательства по отношению к Польше, которые известны правительству Германии. Даже в самый последний момент Боне воздерживался от формального объявления войны. В полдень Рибентроп не мог принять французского посла. В это время он участвовал в церемонии, которая происходила в райсканцелярии. Там фюрер тепло встречал нового советского посла Александра Шкварцева. Это придало своеобразный оттенок тому историческому дню в Берлине. Кулондер неуклонно, следуя полученным инструкциям, прибыл на Вильгельнштрассе ровно в полдень и был принят там Вайтзекером. На вопрос посла, обладает ли стат секретарь полномочиями дать удовлетворительный ответ Франции, Вайтзекер ответил, что находится в таком положении, которое не позволяет ему вообще давать какой-либо ответ. За этим последовала небольшая дипломатическая комедия. Когда Кулонтер попытался истолковать ответ Вайтзекера как отрицательный, к чему он был готов, и вручить стат секретарю официальный ультиматум, последний отказался его принять. Он предложил послу любезно проявить еще немного терпения и встретиться с министром иностранных дел лично. Получив такой отпор, причем уже не впервые, Кулондров провел в напряженном ожидании еще полчаса. В 12.30 его проводили в канцелярию для встречи с Риббентропом. Хотя министр иностранных дел прекрасно знал, с чем явился к нему Кулондров, он не мог упустить возможности, последние возможности, изложить французскому послу свойственный ему извращенный взгляд на происходящее события. Указав, что Муссолини, выступая в последнюю минуту с мирными предложениями, говорил, что Франция их одобрила, Рибентроп заявил, что Германия сообщила о своем согласии с предложениями Дучи. Однако через несколько часов, продолжал он, Дучи сообщил, что его предложения не могут быть выполнены из-за жесткой позиции британского правительства. Но Кулландр в течение последних месяцев слишком часто слышал живые заявления Рибентропа. Послушав еще немного министра иностранных дел, который говорил, что будет сожалеть, если Франция последует примеру Англии, и что Германия не имеет ни малейшего намерения нападать на Францию, посол сделал то, для чего и пришел. Задал вопрос, означает ли сказанное министром иностранных дел, что ответ на французское заявление от 1 сентября можно считать отрицательным? «Да», — ответил Риббентроп. Тогда посол вручил министру иностранных дел французский ультиматум, в последний раз отметив, что на правительство Рейха падает тяжелая ответственность за нападение на Польшу без объявления войны и отказ выполнить пожелание, выраженное в англо-французском заявлении, вывести войска. «Тогда Франция станет агрессором», — заявил Рибентроп. «История рассудит», — ответил Кулондр. В это воскресенье все участники последнего акта драмы стремились призвать в суде историю. Хотя Франция проводила мобилизацию армии, которая по численности во много раз превосходила силы немцев на западной границе, не Франция, а Англия, чья армия была гораздо малочисленнее, занимала мысли Гитлера. Фюрер хотел свалить на Англию всю вину за то положение, в котором оказался 3 сентября 1939 года. Это становится очевидно из двух заявлений, которые он сделал в тот вечер. Обращенные к немецкому народу и к армии, дислоцированные на западных рубежах, они были полны ненависти и истерической злобы по отношению к Англии. Великобритания, Британия говорила с воззванием к немецкому народу. В течение многих веков преследовала цель сделать народы Европы беззащитными против британской политики мирового господства оставляла за собой право под ничтожным предлогом нападать на то европейское государство, которое в тот или иной момент было наиболее опасным. Мы сами были свидетелями политики блокады, которую Великобритания проводила по отношению к Германии, начиная с довоенных времен. Британские подстрекатели подавили немецкий народ версальским диктатом. «Солдаты западной армии», — писал Гитлер во звании к солдатам, — которые в течение многих недель могли противостоять только французской армии. Великобритания преследует политику блокады Германии. Правительство Великобритании, подстрекаемое поджигателями, которые известно нам со времен последней войны, решило сбросить маску и объявить войну под ничтожным предлогом. О Франции не говорилось ни слова. В Лондоне спустя 6 минут пополудни Чемберлин выступил в палате общины и сообщил, что Англия находится в состоянии войны с Германией. Хотя Гитлер под страхом смерти запретил с 1 сентября слушать иностранные радиостанции, мы в Берлине узнали об этом заявлении премьер-министра из сообщений BBC. Для нас, видевших, как он рисковал своей политической карьерой в годы с Берге и Мюнхене, его слова прозвучали особенно трагично. «Это печальный день для всех нас. Для меня же он печальнее, чем для кого-либо другого». Все, во имя чего я работал, все, во что я верил на протяжении своей жизни в политике, все рухнуло. Мне остается только одно – употребить все силы и власть, которые я имею, для достижения победы в деле, в жертву которому я так много принес. Я верю, что доживу до того дня, когда гитлеризм будет уничтожен и освобожденная Европа будет восстановлена. Чемберлену не было суждено дожить до этого дня. Он умер 9 ноября 1940 года, надломленный человек, но все еще член кабинета. В свете того, что было сказано о нем на страницах этой книги, я считаю, что должен привести слова Черчилля, которого Чемберлин в течение стольких лет не допускал к общественной жизни Великобритании и который сменил его на посту премьер-министра 10 мая 1940 года. Отдавая дань Чемберлену в палате общин 12 ноября 1940 года, Черчилль сказал «Невилу Чемберлену довелось столкнуться во время одного из тяжелейших мировых кризисов с противоречивыми событиями, разочароваться в своих надеждах, быть обманутым негодяем. Каковы же были те надежды, в которых он разочаровался? Каковы же были те желания, которые он не сумел осуществить?» какова была вера, которой злоупотребили. Несомненно, это были самые благородные порывы человеческого сердца, любовь к миру, труд во имя мира, стремление к миру, стремление к поддержанию мира даже в самое опасное время, даже несмотря на потерю популярности и возмущения. Когда провалились дипломатические попытки Гитлера удержать Англию и Францию от вступления в войну, Он во второй половине дня, 3 сентября, обратился к вопросам чисто военным, издав совершенно секретную директиву номер 2 для ведения войны. Несмотря на объявление Англии и Франции о состоянии войны с Германией, говорилось в директиве, целью ведения войны Германией остается прежде всего победоносное завершение операции против Польши. В 9 часов вечера Гитлер и Рипентроп в двух разных специальных поездах выехали в ставку Верховного Главнокомандования на восток. Но перед этим они предприняли два дипломатических хода. Британия и Франция находились теперь в состоянии войны с Германией. Однако были еще две великие европейские державы, поддержка которых сделала возможной авантюру Гитлера. А именно, Италия – союзник, изменивший данному слову в последний момент – и советская Россия, способствовавшей тому, что нацистский диктатор, не доверявший ей, счел возможным сделать ставку на войну. Перед тем, как покинуть столицу, Гитлер послал еще одно письмо Муссолини. Оно было отправлено телеграфом в 21.51 за 9 минут до того, как поезд фюрера медленно отошел от перона. Письмо это не вполне откровенное и даже не лишено лжи. Но оно дает самое полное представление, об настроении Адольфа Гитлера, когда он в первый раз покинул затемненную столицу Третьего Рейха, чтобы взять на себя роль верховного главнокомандующего. Письмо было обнаружено среди трофейных документов. дучи прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу последнюю попытку выступить в качестве посредника. Я был бы рад принять предложение, но только в том случае, если бы было возможно дать мне определенные гарантии, что исход конференции будет успешным». Уже два дня немецкие войска необычайно быстро продвигаются по Польше. Было бы недопустимо, если бы кровь, пролитая там, из-за дипломатических интриг, оказалась напрасной. Тем не менее, я верю, что можно было бы найти решение, если бы Англия с самого начала не стремилась развязать войну в любом случае. Я не поддался на английские угрозы, дучи, потому что больше не верю, что мир можно было бы сохранить дольше, чем шесть месяцев или, скажем, год. В этих обстоятельствах я решил, что настоящий момент, несмотря ни на что, самый подходящий, чтобы защищаться. Польская армия будет разбита в кратчайшие сроки. Я сомневаюсь, что можно было бы добиться такого успеха через год или через два. Англия и Франция продолжали бы вооружать своих союзников, и решающее техническое превосходство вермахта не было бы столь очевидным, как сейчас. Я понимаю, дучи, что борьба, в которую я вступил, Это борьба не на жизнь, а на смерть. Но я также понимаю, что такой борьбы, в конце концов, не избежать, и что момент для сопротивления должен быть выбран с холодным расчетом, чтобы с наибольшей вероятностью обеспечить успех. А моя вера в успех, Дучи тверда как камень». Перечислив первоначальные успехи немецкой армии в Польше, Гитлер писал. «На Западе я буду обороняться. Франция может первой пролить свою кровь. Тогда настанет момент, когда мы сможем противостоять врагу силами всей нации. Позвольте еще раз поблагодарить вас, Дучи, за всю ту помощь, которую вы оказывали мне в прошлом и в которой я прошу вас не отказывать мне в будущем. Адольф Гитлер Разочарование по поводу того, что Италия не сдержала своего слова даже после того, как Англия и Франция объявили войну, Гитлер таил глубоко в себе. Дружественная Италия, даже не воюющая, все еще могла оказать ему помощь. Но еще большую помощь могла оказать ему Россия. Уже в первый день нападения немецких войск на Польшу советское правительство, как это явствует из немецких документов, оказало Люфтвафы услугу. В то утро начальник главного штаба ВВС генерал Ганс Ешонек позвонил в посольство Германии в Москве и сказал, что для оказания помощи пилотам бомбардировщиков при нанесении бомбовых ударов по Польше, в разговоре он назвал это срочным навигационным испытанием. Он просит русскую радиостанцию в Минске постоянно подавать позывные. Во второй половине дня посол Шуленбург уже сообщил в Берлин, что советское правительство готово пойти навстречу. Русские согласились подавать позывные со станции в Минске в программах «Возможно, чаще» и пролить время ее вещания на 2 часа, чтобы помочь немецким летчикам в ночное время. Но, покидая Берлин вечером 3 сентября, Гитлер и Риббентроп имели в виду более существенную военную помощь России в завоевании Польши. В 18.50 Риббентроп отправил совершенно секретную телеграмму в посольство в Москве. Начиналась телеграмма словами «Только для посла», «Главе миссии или его представителю лично», «При работе предпринимать меры безопасности», «Расшифровать лично», «Абсолютно секретно». В обстановке строжайшей секретности немцы предлагали Советскому Союзу напасть вместе с ними на Польшу. «Мы совершенно уверены в окончательном разгроме польской армии в течение ближайших недель. После этого мы оккупируем территорию, которая в Москве была бы определена как сфера интересов Германии. Вполне естественно, по чисто военным причинам, что мы продолжим боевые действия против польских частей, которые к тому времени окажутся на территории, являющейся сферой интересов России». Пожалуйста, обсудите немедленно с Молотовым, не предпочтительнее ли для русских выступить в нужный момент против Польши в сфере интересов русских и оккупировать эту территорию. Мы считаем, что это не только облегчит наше положение, но будет также в духе соглашения, подписанного в Москве и в советских интересах. Что такой циничный поступок облегчит положение, Гитлеру и Риббентропу казалось очевидным. Он помог бы не только избежать недопонимания и трения между Германией и Россией при дележе добычи, но и приложить часть ответственности за немецкую агрессию против Польши на Советский Союз. Если они поделят добычу, то почему бы не разделить и вину? Самым мрачным немцам в Берлине в тот полдень, когда стало известно, что Англия находится в состоянии войны с Германией, казался гросс-адмирал Эрих Редер, главнокомандующий ВМС Германии. Он полагал, что война начата преждевременно, что требовалось еще 4-5 лет. К 1944-1945 годам был бы выполнен план Z, в результате чего Германия имела бы внушительный флот, который смог бы противостоять английскому. Но на дворе было 3 сентября 1939 года. Адмирал понимал, хотя Гитлер его и не слушал, что у него недостаточно боевых кораблей, а тем более подводных лодок чтобы вести эффективную войну против Англии. В своем дневнике адмирал писал «Сегодня началась война против Англии и Франции. Война, которой нам не следовало по прежним заверениям фюрера опасаться до 1944 года. Фюрер до последней минуты уверял, что ее удастся избежать, даже если для этого придется отложить решение польского вопроса. Что касается флота, совершенно очевидно, что он не оснащен в такой степени, чтобы вести большую войну против Великобритании. Силы подводного флота еще слишком малы, чтобы оказать решающее влияние на ход войны. Более того, надводный флот настолько уступает британскому по численности и мощи, что даже если собрать его весь, он сможет лишь продемонстрировать, что моряки умеют погибать с честью. Тем не менее, в 9 часов вечера 3 сентября 1939 года, в тот самый момент, когда Гитлер выезжал из Берлина, германский флот нанес удар. Немецкая подводная лодка Ю-30 без предупреждения торпедировала и потопила в 200 миле к западу от гибридских островов британский лайнер «Атения». Лайнер шел из Ливерпуля в Монреаль, имея на борту 1400 пассажиров. Погибло 112 человек, среди них 28 американцев. Вторая мировая война началась.